Глава девятая. Керни. «Не нравится она мне», — в очередной раз повторяет Эрнета, глядя вслед Эйре. «Она что-то скрывает. Мы все что-то скрываем, ведь так, Эр?» «Хитро смотрю на эту лисичку, которая поджимает губы. Так почему бы ей, привезённой с другой стороны, не под самым лучшим предлогом, не иметь секреты?» Лиса забавно морщит носик и недовольно складывает на груди руки. Переставай дуться, подмигиваю ей, приобнимаю за плечи и веду в гостиную, отдавая по пути приказ подать чай. рассказываю, что тебя заставило принять такое непростое решение, от которого ты увиливала года два как минимум. Полагаю, тоже из-за чего ты сегодня так поздно вернулся. Невесело ухмыляется она, опускаясь на обитое бархатом кресло и откидываясь на спинку. Все беспокоятся. Отец решил, что твое предложение – это единственное, что сейчас может быть важным и нужным. Если я скажу, что не рад, совру. Честно признаюсь, я. Дела сейчас действительно не очень, и с каждым днем все хуже. Я планировал с сразу ехать в свой замок, но второй день разбираюсь с Туманом. «А я тебе говорила не приходить на помощь драконам. Наверняка это все из-за них», – фыркает р. «И эта черноволосая твоя тоже наверняка для них шпионит!» Мягко улыбаюсь и качаю головой. Нам как раз приносят чай и разливают его по чашкам. Как хорошо, что в него не примешивается запаха чабреца, иначе бы заставил перезаваривать. Он теперь всегда будет вызывать у меня приступ паранойи. Около недели назад драконы попросили меня о помощи. Николас Сайланд – один из самых справедливых драконов, которых я знаю – Был вынужден не только отстаивать свои земли, но и свою женщину. А женщина, любимая, мать-ребенка. Это святое. То, за что под светом луна-ликой стоит драться до последней капли крови. Я бы точно так сделал. И сделаю, если придется. Ситуация с туманом тогда только начала обостряться. Мои люди справлялись, поэтому я решил, что стоит прийти на помощь. Но если бы этим все ограничилось... Там, в землях Николаса, я снова столкнулся с туманом. Но кроме этого, еще с кем-то неведомым. Это были не люди, не поднятые из макил мертвецы, которые сражались против армии Николаса. Не оборотни. Какая-то чуждая нашему миру сила. И Я чувствовала в них зверей, но от них так разило гнилой плотью, что это просто вышибало нюх. Про них же рассказывал мне и Николас, который попал в плен к ним. Он думал, что это оборотни, но их глаза были черны, как ночь, а звериная ипостась оказалась неуправляема. Кто же это? Я тоже должен был угодить в их лапы, выпив чай с ядом, но я не стал его пить, потому что он слишком сильно пах и перебивал аромат девушки, что этот чай подала. Эйры. Это позволило мне узнать и о том, что она на них работает — а также перехватить часть тех, кто должен был устроить диверсию в тылу у Ника и заодно убить меня. Но ни один не сдался живым, поэтому мы так и не смогли ничего узнать. А Эйра смогла скрыться. Конечно же, я в итоге выследил ее. Если бы не я, то девушку бы казнили. Но мог ли я позволить лишить жизни ту, что с того вечера стала моей одержимостью? Нет, конечно. Николас не стал задавать лишние вопросы. Он позволил забрать ее как трофей с условием, что она под угрозой смерти никогда не вернется обратно. Да и я не отпущу ее. Мог бы присвоить ее сразу же, сразу расставить границы, показать, кто она для меня и кто я для нее. Но она как маленький котенок, недоверяющий, поднимающий шерсть, когда его хотят просто погладить. И стоит за этим что-то, чего я пока не знаю». Но обязательно выясню. «Ты же видел, как она вздрогнула, когда я назвала ее шпионкой?» Продолжает гнуть свою линию р «Ты должен проверить ее личные вещи. Их просто нет». Расслабленно отпиваю чай и ставлю его на столик. «Только то, что было на ней. А это я уже успел проверить». «Так ты с ней спишь?» Возмущенно закатывает глаза лисичка. «Не думала, что ты поведешься на такое». «Уж выбрал бы хотя бы оборотней, а не какую-то...» «А вот сейчас лучше замолчи». Резко перебиваю я «Р». Зверь теряет терпение, а сдерживать его импульсивность порой бывает очень и очень сложно. Об этом не тебе судить. Чувствую напряжение во всем теле, как перед прыжком, перед атакой, желание защитить. «Да, так и должно быть. Так правильно». Наши с и взгляды пересекаются, ее глаза становятся чуть шире от осознания, и она опускает голову. — Да, мой король, — отвечает она. — Поняла ли она? — Конечно. Даже девушки, присланные их нерадивыми отцами или опекунами в мой несуществующей гарем, вчера все поняли. Поэтому я даже не сомневаюсь, что они будут хорошо служить Эре. Но прекратит ли Лиса настаивать и пытаться вывести Эйру на чистую воду? Точно нет. Упрямая. Остается только проследить, чтобы она не натворила глупостей. «Уже поздно, Эр», — говорю я. «Иди спать. Если на то будет воля Луна -ликой, мы с тобой обговорим все детали церемонии завтра». Она встает, делает Книксон и покидает гостиную. Я сам иду на кухню и собираю поднос с чаем на двоих. Чем вызываю несколько удивленных взглядов. Но ни одного вопроса. Я бы мог скинуть всю ответственность и желание поговорить с Эйрой на зверя, но это будет ложь. В первую очередь себе. Потому что я действительно почти весь день думал о том, как вернуть и мы поужинаем. Но сегодня в тумане было нечто, еще какая-то магия, которая не позволяла мне быстро найти источник и уничтожить его. А потом мы разгребали завалы. Я не мог просто уйти и оставить все на них. Что хуже всего? Очаги тумана все ближе к замку, и никто не может предугадать, откуда он придет снова, где появится и от чего зависит. Не успел вернуться, встретил Эрнету. Эйра ушла к себе, и мы так и не поговорили. Поэтому я считаю, что выпить вместе чай взамен совместного ужина – хороший повод для общения». Когда я дохожу до ее комнаты, уже отсюда чувствую запах искр от огнива, который тянет небольшой сквозняк из-под двери. Зачем оно ей? Стучусь, поворачиваю ручку. Логично, что закрыто. Но и ответа я не слышу. Стучу еще раз. Тишина и только тихое щелканье огнива. Меня это начинает беспокоить, а зверь потихонечку начинает злиться. Когда я на третий стук, я не получаю никакой реакции, уже кричу сквозь закрытую дверь. «Эйра, у тебя все в порядке!» Но и теперь она молчит. Слышу только стук от падения чего-то тяжелого, и это срабатывает как сигнал к действию. «Я захожу!» Предупреждаю. Я из силы поворачиваю ручку. Она щелкает, а дверь распахивается.